Ходит человек в одежде крестьянина. Храни вас Бог, сударыня. Я вам неведом, Хоть и полон к вам почтения. К вам близится опасность. Мой совет, хотя я человек простой, Спешите бежать с детьми. Вам в замке быть нельзя. Бесчеловечно вас пугать, Но много бесчеловечней Не предупреждать. Беда уже близка. Храни вас небо, должен скрыться. Куда бежать? Я ничего не сделала дурного. Я забыла. Я ведь на земле, где делать нехорошее похвально и безрассудно совершать добро. Что за лица? Где ваш муж? Надеюсь, не в месте воровском каком-нибудь, где мог с тобой Столкнуться. Он изменник Лжешь, негодяй лохматый Ишь какой Изменника последует! А! Мама, убей Мамочка, беги Убийцы Встал во дворце короля. Входят Магдув и Малькольм. Уединимся с вами здесь в тиши И выплачем все горе. Лучше вынем мечи И встанем за несчастный край, Откуда каждый день несется Новый тяжкий слезный стон сироты вдов. Я плачу лишь о том, чему я верю, И верю лишь тому, что знаю сам. Я выступлю, когда найду опору, И время подойдет. Из ваших слов мне ясно вот что. Этот притеснитель, чьо ими режет слух, Когда-то слыл порядочным, и вы его любили. Он вам еще ничем не досадил. Я молод, слаб. Вам ничего не стоит разгневанному Богу принести меня, невинного ягненка, в жертву и тем умилостивить божество. Я не предатель. Но Макбет предатель. Повиноваться воле короля ваш долг, долг подчиненного. Не так ли? Конец моим надеждам. А ведь с них и начались мои сомнения. Странно. Как вы могли уехать, не простясь с женой и детьми, ценнейшим в жизни? Не гневайтесь. Наверное, я не прав и только вынужденно осторожен. Мой край несчастный, кровью истекай. Насилие, зло царите безраздельно. На вас не смеет посекнуть добро. Ваш произвол надежно узаконен. Прощайте, принц. Сыною всех земель Шотландии и всех богатств Востока не согласился быть тем под лицом, каким кажусь я вам. Не обижайтесь.